Глава шестая. Волшебная сила дружбы. «А где твой друг? Я видела в окно, как вы вместе заходили во двор», — спросила бабушка, едва мальчик успел переступить порог дома. «Ба, ему не здоровится», — растерянно сказал он. «Не здоровится? Что с ним?» «Я не знаю. Наверное, он просто устал. Он в сарае, на сене. Отдыхает. А где папа?» «Как всегда работает в своем кабинете», — ответила старушка и указала кивком на закрытую дверь. «Вот что, милый, раз твой друг не хочет почтить вниманием наше скромное жилище, отнеси-ка ему горячий куриный бульон. Он любого на этой планете на ноги поставит», — добавила бабушка и налила щедрую кружку наваристого бульона. «Ох, был бы он с этой планеты!» — грустно пробурчал ребенок себе под нос. «Да уж, друга ты себе нашел действительно очень странного», — вздохнула бабушка, по-своему поняв сказанные мальчиком слова. «Отнеси и приходи ужинать сам». Мальчик осторожно взял горячую кружку и медленно пошел в сарай. Зайдя, он увидел, что гигант лежит в той же позе, в которой он оставил его несколько минут назад. «Друг, как ты?» Протянул мальчик и слегка потеребил великана по плечу свободной рукой. Ответа не было. Он потрогал руку пришельца. Кожа была мягкая и немного прохладная, как и тогда, когда он первый раз взял его за руки за обеденным столом. «Может, ты простудился в реке или съел что-нибудь, пока я не видел? Или у тебя заболело сердце?» Неожиданно для самого себя вслух произнес ребенок, вспомнив удивительной красоты талисман, который показал ему пришелец на высоком берегу реки. Мысли об этой диковинной вещице полностью завладели разумом мальчика. Ему безудержно хотелось еще раз взглянуть на этот таинственный артефакт, показавшийся ему тогда больше, чем просто кулоном. Он поставил на пол кружку горячего бульона и вплотную приблизился к гиганту. Слегка дрожащими руками он нащупал на его шее цепочку и очень медленно потянул ее на себя. Тут же под поверхностью летного комбинезона появились очертания загадочного талисмана, словно до этого он лежал в каком-то непонятном углублении. Еще через пару секунд из-под плотного одеяния пришельца показалась верхушка диковинной подвески. Мальчик уже хотел взяться за нее, но вдруг на секунду остановился. А что, если это нельзя трогать руками, подумал он, но его желание было сильнее страха. Набравшись смелости, мальчик выдернул волшебное сердце из-под одежды лежащего великана. В трясущихся от волнения детских ладонях лежал такой же бесконечно красивый, как и тогда на берегу, блестящий кулон. Но маленькая сфера внутри него потемнела и едва вращалась. Буквально на глазах крошечная копия далекой планеты. Двигалось все медленнее, и только мальчик решился сказать что-то своему другу, как шар на долю секунды замер, и великан внезапно приоткрыл огромные глаза. Они были такие же темные, как маленькая планета внутри ажурного сердца. Не на шутку испугавшись, мальчик быстро засунул кулон назад за пазуху комбинезона и на несколько шагов отошел от пришельца. Незнакомое до чувства чувство охватило ребенка. Он доподлинно не знал, что происходит с его другом. Что за неведомая сила буквально свалила его с ног? Безмятежный глубокий сон или страшный недуг? «С тобой все будет хорошо», словно уговаривая самого себя, произнес мальчик, и на его глазах выступили крупные детские слезы. Он взял лежавший на сене теплый плед из мериноса, заботливо накрыл гиганта и, опустив голову, нехотя поплелся в дом. Наступила ночь, и уставший мальчик крепко уснул в своей уютной постели. Радостные картинки минувшего дня то и дело всплывали в его сознании, перемешивались со страхом неизвестности и вызывали странные, порой тревожные сновидения. Поутру, наскоро одевшись, он со всех ног бросился к своему другу. Забежав в сарай, мальчик увидел, что на полу, как и вчера, валялся папин велосипед, Рядом на сене лежал тот самый выцветший платок, что гость носил вместо банданы, а кружка из-под бульона была пуста, как и прошлым утром великана в сарае не оказалось. «Он, наверное, выпил бульон и снова полез на чердак», — произнес мальчик вслух и ринулся к деревянной лестнице. «Бабушка была права. Куриный бульон, кого хочешь, на ноги поставит. Друг!» — кричал мальчик, торопливо взбираясь наверх. Как и в прошлый раз, он стремительно просунул голову в небольшой люк в надежде обнаружить на чердаке своего загадочного гостя. Но на этот раз крошечный чердак старого сарая тоже пустовал. Мальчик осмотрелся. Потрепанные книги и журналы лежали ровно так, как их оставили накануне. «Друг», — растерянно произнес ребенок, — «где же ты?» Он быстро спустился, еще раз оглядел сарай и выбежал во двор. Двор был пуст, а возле велосипеда, что стоял у деревянного забора, не находя себе места из стороны в сторону, метался рыжий кот. «Шкипер!» — закричал мальчик и бросился к коту. Шкипер призывно посмотрел на мальчика, громко мяукнул, молнией выскочил через приоткрытую калитку и, что было мочи, побежал по проселочной дороге. Сомнений не осталось. «Мой друг в беде, и я должен ему помочь». Мальчик схватил велосипед и помчался вслед за шкипером. Преодолев половину пути, кот почти уже выбился из сил, и пропустив мчащийся велосипед вперед себя, он прямо на ходу запрыгнул в большую багажную корзину. Все было ясно и без слов. Их путь лежал к космическому кораблю. Проезжая по дороге мимо поля, мальчик услышал позади себя навязчивый шум, который становился все громче и громче. На секунду обернувшись, он едва различил знакомый силуэт, который с каждой секундой неумолимо настигал их. Взбивая клубы дорожной пыли, сверкая новенькой круглой фарой пузатого УАЗика, смотритель насосной станции спешил на работу. — Малой, как я рад тебя видеть! — закричал мужчина из окна своей машины, поравнявшись с мчащимся на всех парах велосипедом. — Постой, я хотел тебе сказать... Подпрыгивая на неровной грунтовой дороге, продолжал Смотритель. Я хотел сказать тебе спасибо. Я понял, что значит любить свое дело. Теперь я смотрю на все иначе. Ты перевернул мой мир. Слова смотрителя отзывались в сердце ребенка, но он ни на секунду не сбавлял темп, спеша на помощь своему странному другу. Да погоди, куда ты так летишь? еще громче крикнул мужчина. К моему другу! Не сбавляя темпа, крикнул в ответ мальчик. «Тому здоровяку?» «Да, он в беде». «В беде?» — встревожился смотритель. «Что случилось? Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Спасибо. Мы не зря в вас верили. Езжайте за мной. Но знаете я переверну ваш мир еще раз», — громко сказал мальчик, и еще быстрее рванул вперед. Переваиваясь по ухабам, Уазик-смотритель ехал за несущимися на велосипеде мальчиком и рыжим котом. Затем, остановившись почти у самого оврага, мужчина выбежал из машины и последовал за ними пешком. Спускаясь в ложбину, мальчик заметил, что пара веток в области люка корабля лежат не так, как они с гигантом оставили в прошлый раз. «Что вы здесь прячете?» — удивленно закричал смотритель, подбегая ближе. «Вы — смотритель?» неожиданно спросил сильно запыхавшийся мальчик. Мужчина рассеянно кивнул. «Тогда смотрите», — сказал мальчик и с усилием откинул самую большую ветку, что закрывала корабль. Перед его взглядом предстала сверкающая поверхность космического корабля, лишив мужчину дара речи. «Не туда я, видать, смотрел», — или вымолвил он. «Помогите мне открыть этот люк!» — крикнул мальчик, дергая за едва заметную выступающую деталь на двери летательного аппарата. Смотритель подошел еще ближе, схватился за небольшую ручку и вместе с ребенком плавно сдвинул люк вдоль корпуса корабля. За открывшейся дверью удивительного агрегата полулежа, словно в кресле гоночного болида, сидел его большой инопланетный друг. Он был совсем слаб но все же в сознании. Увидев ребенка, пришелец очень обрадовался, и на его лице появилось то самое, уже так полюбившееся мальчику, странное подобие улыбки. «Друг, как я рад тебя видеть!» произнес мальчик и тепло обнял пришельца. «Я тоже», едва шевеля губами, ответил гигант. «Но почему ты опять ушел, ничего не сказав? И что произошло с тобой вчера?» Ты просто уснул, или тебе стало плохо? И почему ты так слаб сейчас?» «Друг, я очень не хотел тебя расстраивать», — медленно начал пришелец. «Расстраивать чем?» — недоумевал мальчик. «Дело в том», — грустно продолжал гигант, «что я не могу прожить в атмосфере Земли больше двух дней. Здешний воздух, он непригоден для нас». «Ты это знал с самого начала?» Да. «Но почему ты сразу ничего не сказал? Не принялся чинить корабль не...» Мальчик судорожно начал перебирать разные версии. «Да, я хотел сказать, но... Затем, когда узнал тебя ближе, я понял, какой ты светлый и добрый человек, и меньше всего мне хотелось тебя расстраивать. Ты так увлеченно рассказывал о своей планете, так хотел показать мне свой мир и так искренне верил в чудо, что я не посмел признаться. Как же так? Вместо того, чтобы спасать свою жизнь, ты решил провести этот день со мной. Глядя на свой корабль, я понимал, что шанс улететь ничтожно мал. Но познакомившись с тобой, подумал, что велик шанс найти самого лучшего друга во всей Вселенной. Наша встреча с тобой не случайна. Она изменила мою жизнь. Но ведь еще не все потеряно. Ты еще можешь улететь домой. Твой корабль. Он полностью восстановил форму. «Честно говоря, я не знаю. Я не смог осмотреть его. У меня едва хватило сил сюда добраться», — совсем слабым голосом ответил гигант. «Мы сейчас проверим», — воскликнул мальчик и вместе со смотрителем принялся раскидывать в стороны тяжелый еловый лапник. Их изумлению не было предела, когда, отбросив пушистые ветки, они обнаружили абсолютно целый, без единого изъяна фантастический летный агрегат. Ничто не напоминало о трагическом падении. Форма корабля была идеальной, а на его сияющей поверхности не было ни единой трещинки. «Все точно так, как ты и говорил. На вид корабль совершенно новый. Значит, мы все собрали верно, и есть шанс, что он взлетит», торопливо произнес мальчик, подбежав к обессилившему пришельцу. «Это здорово, малыш, но, к сожалению, корабль даже не заводится». Я пробовал несколько раз, сказал гигант и, поникшей рукой, еще раз нажал на кнопку старта. Инопланетный механизм издал едва различимый писк, а затем протяжно загудел. Звук был очень-очень тихий и даже приятный, словно урчание сытого домашнего кота. Да, кажется, он совсем безнадежен, как большой знаток техники, заключил смотритель. Мой корабль, он начал пришелец, округляя свои без того огромные глаза. «Сломан?» — взволнованно спросил мальчик. «Нет, он завелся», — словно сам тому неверие выпалил гигант. «Импортная техника», — удивленно пробубнил смотритель и почесал рукой затылок. «Он работает так тихо?» — переспросил мальчик. Взгляд гиганта потеплел, и он кивнул в ответ. «Вот видишь, я же говорил!» — почти закричал мальчик. «У тебя еще есть шанс попасть домой!» «Да, малец. Но он же не вертолет, чтобы взлететь с места», обращаясь к мальчику задумчиво произнес смотритель. «Смотритель прав. Отсюда корабль не взлетит. Да и я слабею с каждой минутой», обреченно произнес пришелец. «Сколько у нас есть времени?» встревоженно спросил мальчик. «Я точно не знаю, малыш». Когда я пришел сюда ночью, то вспомнил, что в корабле есть небольшой запас газа с нашей планеты. Пришелец указал на некое подобие простого целлофанового пакета, прозрачного и очень плотного. Я немного подышал им, и мне стало легче. Но, как видишь, его действие на исходе. — Тогда нам не стоит терять ни секунды. Ваша машина сможет сюда заехать, — обратился к смотрителю мальчик. «Моя старушка на многое способна, но космический корабль еще ни один уазик не тягал», ответил мужчина, немного опешив. «Отлично, будете первым», — бойко выпалил мальчишка. «Ценю твой энтузиазм, малец, вот только трос, не к чему прицепить», заметил смотритель, глядя на гладкую космическую капсулу. «Может быть, у вас в машине есть какая-нибудь веревка или цепь?» не унимался ребенок. «Боюсь, ничего такого нет», — мужчина расстроенно поджал губы. «А коль и вытащим, что дальше делать будем? Тут в округе космодромов не водятся. Вряд ли у нас что-то получится», — добавил он, словно отнимая своими словами надежду на спасение. «Я знаю, в каком случае у нас точно не получится», — выдал мальчишка. «В каком?» — растерянно спросил смотритель. «В случае, если мы ничего не предпримем». Призывно сказал ребенок, глядя смотрителю в глаза. «Вы говорили, что смотрите на мир по-новому?» «Ты прав, малец. Любой способен перечислить тысячу причин, почему это невозможно. Но не каждый попытается найти хотя бы одно решение», серьезно произнес смотритель, обдумывая слова мальчика. «Вот это подход! Мы обязательно, обязательно вытащим твой корабль. Может быть, на борту есть что-то подходящее». Мальчик вновь ринулся к своему другу, возле которого терся и что-то мяукал их пушистый рыжий кот. «Да — Да-да, красавец! — отвечал коту великан совершенно изможденным голосом. — Что говорит шкипер? — спросил мальчик. — У вас еще и кот говорящий! — ужаснулся смотритель, которому с каждой секундой было все сложнее верить в реальность происходящего. — В каком-то смысле да, — торопливо ответил мальчик. — Долго объяснять. «И что он говорит?» — медленно произнес мужчина. «Шкипер говорит, что мой корабль напоминает ему большую рыбу», — пытаясь улыбаться, ответил гость. «Шкипер, ты что, опять есть хочешь? Нашел время, плут?» — недовольно пробурчал ребенок. «Да, сейчас самое время. Время понять, что корабль похож на рыбу. А любую рыбу можно поймать в сети, даже если они малость прохудились». Привычным образом через своего переводчика ответил кот. «И самое время вспомнить, у кого эти сети есть». Мальчик молча посмотрел на кота, а затем озаренный идеей полушепотом произнес. «Рыбаки!» «Точно! Шкипер, ты просто умница! Мы возьмем сети, что отдал им вчера морской волк!» «Я всегда говорил, что коты гораздо лучше людей соображают в сложных ситуациях», ответил пушистый зазнайка. «Ох, и что бы мы без тебя делали?» — восторгался ребенок. «Этот мир людей! Он был бы ничем без котиков или кошек!» — не переставал упиваться собственным превосходством шкипер. «Рыбаки говорили, что будут у заводи еще два дня. Я должен попытаться достать сети!» — решительно произнес мальчик. «Но для этого нужно спуститься к реке, а затем снова подняться по каменистому склону. Быстро этого не сделать, малыш!» «Я не хочу, чтобы ты так рисковал ради меня. Это слишком опасно и слишком сложно», — отговаривал его пришелец. «Что с тобой, друг? Не ты ли мне вчера говорил, что сложно вовсе не значит невозможно?» — перебил великана ребенок. «Давайте поступим так. Вы подгоните сюда свою машину», — Бойко продолжал он, обращаясь к смотрителю. «Я добуду у рыбаков сети, а ты, шкипер, побудь рядом с нашим другом». «Я слышал, что кошки способны лечить людей», — словно маленький командир произнес мальчик. «Слушаюсь, мой капитан», — протяжно мяукнул кот, который даже в сложных ситуациях не изменял своей привычной манере общения. «У нас очень мало времени», — крикнул мальчик и рванул в сторону реки. Шкипер послушно свернулся калачком возле головы пришельца и старательно заурчал. Гигант медленно прикрыл свои бездонные глаза. Каждая секунда казалась ему вечностью, а каждый вдох давался с большим трудом. Смотритель поспешил к автомобилю, сел за руль и, развернувшись, стал медленно пятиться вниз по оврагу. Огибая юные деревца и высокие кочки, он мастерски подогнал свою машину к самому кораблю. Мужчина, который еще вчера считал себя заурядным жителем планеты Земля, с большим трудом осознавал происходящее. Это случайная встреча, инопланетная машина и говорящий кот казались смотрителю фантастическим сном, и лишь неподдельные страдания инопланетного гостя возвращали его в реальность. Жгучее желание помочь новым друзьям одолевало мужчину. Прошло чуть меньше часа, но мальчика все еще не было. Смотритель и умный кот стали волноваться. «Я больше не могу просто так сидеть, сложа руки», — не выдержал мужчина. «Как я мог отпустить мальчишку одного? Мне нужно было идти с ним!» Шкипер, все это время лежавший у головы великана, слегка приподнялся и глянул на смотрителя. «С мальчиком! Должно быть, что-то случилось! Я пойду и разыщу его! Оставайтесь здесь!» — выпалил мужчина и бросился в сторону реки. Шкипер подскочил и громко мяукнул, разбудив тем самым гиганта. Но не прошло и пары мгновений, Оба замерли на месте. Вверху, на самом краю оврага, с разодранными коленками стоял запыхавшийся мальчик. Секундное молчание разбил его радостный крик. «Я достал сети!» Гордая улыбка сияла на лице ребенка. Смотритель подбежал и крепко обнял мальчика. Они вместе спустились во овраг и ловко распутали рыболовные сети. «С тобой обязательно все будет хорошо!» — сказал мальчик, подойдя к своему ослабшему другу, и закрыл люк инопланетного корабля. Они старательно обернули большой невод вокруг корабля, и мужчина прочно привязал его концы к буксировочной петле автомобиля. «Да, многое моя ласточка повидала, но что бы такое...» «Не подведи, старушка», — тихонько произнес смотритель, снова сел за руль и завел шумный мотор. «Поехали!» — крикнул мальчик, и поживший уазик защитного цвета улиткой потащился вверх по оврагу. Прочные веревки рыбацких сетей с треском натянулись, и летная машина, словно огромная рыба, угодившая в невод, послушно сдвинулась с места. Проворный рыжий кот и взволнованный мальчишка, не теряя ни минуты, бегом рванули вслед за наверх колымагой. То и дело, буксуя, натыкаясь на твердые кочки, старенькая буханка на силу выбралась из оврага. Смотритель с прищуром глянул в зеркало заднего вида и, затаив дыхание, вновь нажал на педаль газа. Проехав еще несколько метров вперед, он остановил машину и с облегчением выдохнул, вытянув инопланетный агрегат на ровную поверхность. «Ура! Я верил, что у нас получится!» Подбежал к смотрителю восторженный ребенок. Я же говорил, слона надо есть по кусочкам. Малыш, ты не опускаешь рук даже в такой сложной ситуации, отметил смотритель, утирая испарину с лба. Не каждый взрослый способен на такое. Это достойно восхищения. Но скажи, малец, какой кусок слона мы собрались есть дальше? Космодромов поблизости нет. Вокруг только заросли борщевика да бурелом. Мальчика охватила растерянность. «Кораблю нужна взлетная полоса. Место, чтобы, набрав скорости, воспарить над землей», продолжал смотритель, сопровождая свою речь широкими взмахами рук. «А у нас тут что? Слева кукурузные поля, справа же...» Мужчина не договорил. Глаза его округлились, а взгляд остановился на открытом лице мальчишки. И в следующее мгновение, озаренные одной и той же светлой мыслью, они в унисон произнесли «Высокий берег!» С этой секунды ни у кого не осталось сомнений. Единственный шанс спасти великана — это словно с палубы авианосца запустить корабль в небо с крутого обрыва у реки. Воодушевленный мальчик и серьезные смотрители начали действовать столь слаженно, что со стороны казалось, будто они читают мысли друг друга. Мужчина вышел из машины, схватил детский велосипед, который ребенок бросил у края врага, наскоро запихал его в багажник УАЗика, и хозяйским движением проверил, надежно ли привязаны к машине сети. В это время мальчик взял на руки пушистого кота и устроился на сиденье машины рядом с водителем. «Пристегни ремень! Нас ждет дорога не из легких!» — крикнул смотритель, прыгая за руль пыхтящей буханки и под громкое рычание горячего двигателя резко вырулил в сторону реки. Оставляя на земле глубокие следы, Машина с диковинным грузом тащилась, едва протискиваясь между мощных вековых сосен. Лохматые ветки деревьев щекотали проржавевший кузов, порой забираясь в салон через открытые окна. Старенькая буханка упрямо шла к своей цели, с каждой минутой становясь все ближе к высокому берегу, а за ней, мерцая блестящим корпусом, волочился корабль пришельца. «Я так переживаю! Как там, друг?» «Надеюсь, ему хватит сил управлять кораблем», — взволнованно произнес мальчик. «Высокий берег уже совсем близко», — отвечал смотритель. «Откроем люк, как только прибудем туда». «Признаться, я тоже очень волнуюсь. Твой друг проделал такой удивительный путь, и я верю, что с ним обязательно все будет хорошо. А лишь бы ему хватило берега, чтобы разогнать корабль». «А что если... Или ему не хватит берега, или он уже...» Мальчик не договорил. Глаза его стали влажными от слез. «Нет-нет, малыш, гонять себя плохие мысли. Сдаться можно в любой момент, но пока есть хотя бы один шанс, надо вгрызаться в него зубами», — твердо ответил мужчина. Искренние слова смотрителя ободрили ребенка. Машина, скрипя, преодолела очередной поворот. Яркое солнце дерзко бросило светлый луч в лобовое стекло автомобиля, ослепив смотрителя и мальчишку. Даже непоколебимый шкипер сощурился и отвернул свою рыжую мордочку. Они выехали на высокий берег. Сделав последний рывок, УАЗик вытянул космический корабль на исходную позицию. Смотритель быстро вышел из автомобиля, вытащил из кармана складной охотничий нож и начал отрезать сети от буксировочного крюка. Как только веревки поддались, Мужчина кое-как отогнал свою колымагу в сторону, чтобы та не преграждала путь межпланетному кораблю. Тем временем мальчишка и проворный шкипер выбрались из машины. Ребенок со всех ног пустился к люку корабля, наскоро освобождая его от рыболовных сетей. «Друг! Друг!» — в панике кричал мальчишка, дергая за ручку инопланетного люка. Щелкнув, едва слышно, дверь летательной машины открылась. «Друг!» — рыдал ребенок, наклонившись к великану. Пришелец с трудом повернул голову на бок и медленно открыл глаза. «Малыш, как я рад тебя видеть!» «Где мы?» — смутно осознавая происходящее, спросил гигант. «Мы? Мы на высоком берегу!» — сквозь слезы ответил мальчик. Гигант слегка нахмурился, словно не понимая, как, а главное, для чего он в своей летной машине оказался в этом особенном месте. — Помнишь, мы были здесь втроем, — продолжал ребенок. — Еще вчера. Ты, я и шкипер. Ты показал нам свое сердце. Мы сочиняли стихи и были счастливы, помнишь? — Помню. А теперь, — едва шевеля губами произнес гигант, — а теперь ты должен улететь. И быть счастлив там, на своей планете, без нас. Я уже никогда не буду без вас. Что бы ни случилось, вы теперь навсегда со мной. Здесь. Пришелец положил в конец ослабевшую руку себе на грудь. Спасибо тебе. Теперь я знаю, что значит иметь настоящего друга. И мальчишка крепко обнял великана. Прочувствовав всю трогательность момента, даже язвительный шкипер, как милый домашний котик, урча прильнул к голове пришельца. «Не забудь отключить кошачий язык», — напоследок мяукнул он. «Это твой единственный шанс. Разогнаться с обрыва и воспарить. Не упусти его!» — воскликнул мальчик и резко потянул ручку, захлопывая люк инопланетного судна. «Стой!» Собрав последние силы, великан резким движением руки остановил закрывающуюся дверь. «Стой, малыш! Спасибо! Благодаря тебе я увидел, что на Земле есть настоящие люди. Я не знаю, далечу ли я. Пожалуйста, возьми его себе!» Гигант достал из-за пазухи тот самый волшебный кулон с парящей планетой. На сей раз маленькая сфера была глубокого синего цвета цвета бушующего океана, пугающего и одновременно манящего бесконечностью своих глубин. Она медленно вращалась внутри ажурного сердца едва мерцала. Пришелец снял кулон с шеи и протянул его мальчику. «Ну как же ты, ведь это твое!» — робко шептал мальчик, глядя на золотое сердце. «Обо мне не беспокойся!» — тихо, но уверенно произнес гигант. «Скажи». «С тобой все будет хорошо. Ты сможешь долететь. Ты будешь жив. Я буду жив, пока память обо мне будет жить в твоем сердце. Ты большой человек, малыш. Будь счастлив!» — произнес великан, захлопнул люк и нажал на педаль космического судна. Растерянный мальчишка и пушистый кот едва отпрянули от корабля, как он стрелой понесся к обрыву, на ходу сбрасывая из себя, словно старую чешую, Рваные рыболовные сети. Смотритель только и успел отскочить с дороги, прижавшись к своей героической ласточке. Космический корабль за несколько секунд набрал скорость, оказавшись на самом краю, и в следующее мгновение камнем ушел вниз, скрывшись за изящным абрисом высокого берега. «Друг!» — в выступлении заорал мальчишка, ринувшись на край обрыва но не успел он сделать и пары шагов, как ослепительный блеск озарил все вокруг волшебным светом. Словно второе солнце на миг взошло на небосводе. Гордой птицей корабль взмыл в лазурное небо. Искрясь и сияя в теплых лучах, он пронесся над бескрайними полями, устремился высоко-высоко и скрылся за облаками, оставив в небе белесый след и мелкую рябь на зеркале водной глади.